Здорово подмечено, Джон. Просто блестяще. Это может показаться противоречием, но на самом деле это не так. Настоящее счастье приходит через стремление осуществить свои мечты. Ты чувствуешь себя лучше всего, двигаясь вперед. Главное в том, чтобы твое счастье не заключалось в нахождении золотого ларца. И я, например, имея уже несколько миллионов, уверял себя, что успех для меня — это иметь 300 миллионов долларов на банковском счету. Это был путь к краху. 300 миллионов?» — недоверчиво спросил я. 300 миллионов». И неважно, сколько у меня было, я все равно был недоволен. Счастья у меня не было. Это была самая обыкновенная жадность. Теперь я могу это откровенно признать. Все это очень напоминало легенду о царе Мидасе. Ты, конечно, слышал ее? Конечно, это о том человеке, который так любил золото, что попросил богов, чтобы все, к чему он не прикасался, превращалось в золото. Когда его желание было удовлетворено, он возрадовался. Но потом обнаружил, что не может даже поесть, потому что пища тоже превращалась в золото, и далее все в таком духе. «Верно, я точно так же был поглощен деньгами настолько, что не мог наслаждаться тем, что имел. Знаешь, одно время я не мог есть ничего, кроме хлеба и воды», сказал Джулиан, становясь очень тихим и задумчивым. «Ты не шутишь?» Я всегда думал, что ты питался в самых лучших ресторанах вместе со своими друзьями-знаменитостями. Сперва так и было. Про это немногие знают. Но от моего беспорядочного образа жизни я получил открытую язву. Я даже хот-дог не мог съесть. Ну и жизнь. Со всеми своими деньгами я мог жить только на хлебе и воде, Вот это действительно была драма. Джулиан прервался. «Но я не из тех, кто живет в прошлом. Это был еще один великий урок жизни. Как я сказал тебе ранее, боль — это замечательный учитель. Чтобы преодолеть боль, мне нужно было сперва ее почувствовать. Не будь ее, сегодня я не был бы там, где я есть». Сказал он серьезно. «А что бы ты мне предложил, чтобы ввести ритуал простоты в свою жизнь?» Спросил я. «Ты можешь сделать многое. Даже мелочи могут изменить твою жизнь. Какие, например? Перестань хвататься за трубку каждый раз, когда звонит телефон. Прекрати убивать время на чтение рекламных листовок, которые приходят по почте». Прекрати сидеть в ресторане по три раза в неделю. Выйди из гольф-клуба и больше времени проводи со своими детьми. Обходись хотя бы один день в неделю без часов. Хотя бы раз в несколько дней смотри на восход солнца. Продай мобильный телефон и выброси пейджер. «Мне нужно продолжать?» Задал риторический вопрос Джулиан. «Я понял». Но вот продать мобильный телефон — спросил я с беспокойством, чувствуя себя младенцем, которому доктор собирается отрезать пуповину. Как я уже сказал, мой долг — это передать тебе полученные мною знания. Чтобы построить свою жизнь, не обязательно применять все приемы. Испробуй их и используй те, которые тебе подойдут. Ты знаешь, все эти приемы Это всё так здорово звучит. Но неужели они способны привести к таким существенным сдвигам всего лишь за 30 дней? Для этого понадобится даже меньше, чем 30 дней. И даже больше, — сказал Джулиан, и на его лице появилась озорная улыбка. «Я говорю, что это займёт меньше 30 дней», Потому что настоящие изменения в жизни происходят спонтанно. Спонтанно? Да.